Глава 20. Дерин. Награждение проходило на плацу, где выстроилась вся академия. Меня умилил ректор. Коротко и по-военному, поздравив всех с успешным завершением учений, он передал слово деканам факультетов, которые стали зачитывать имена отличившихся преподавателей, награждая благодарностью и премией. Отметили многих целителей, Валькирию за подготовку адептов. Обидно, Но, несмотря на то, что все только и говорили о наших ловушках, мое имя не прозвучало: не то чтобы я ожидала благодарности, но неприятно царапнуло. Зато, когда перешли к награждению адептов, отметили всех из моей группы, заставив меня гордиться ребятами. Всю церемонию высший сверлил меня взглядом. Он стоял с ректором, а я среди преподавателей. Когда все закончилось и народ стал расходиться, смешалась с толпой. У меня еще лекция дополнительная сегодня стояла. Но парни были слишком взбудоражены, и я сомневалась, что они усвоят материал. Скорее всего, придется просто провести вводную лекцию, обозначив, какие темы хочу с ними пройти, и распустить их праздновать. Леди дырин Со мной поравнялись орк с гномом и пошли в ногу, сбавив шаг. А потом нагнали и остальные адепты, обступив меня плотным кольцом и загалдели наперебой. Леди Дерин, вы видели? Нас всех отметили. Это ваша заслуга. Если бы не вы, а вас засудили. Несправедливо. Мы тут краем уха слышали, что проверяющий вмешался. Указал, что вы еще на испытательном сроке и официально не входите в штат. Да-да. А еще, что вы единственное попались в бомбопортал. И награждать не за что. Мне удалось удержать лицо, а вот кулаки непроизвольно сжались. счет к мужу вырос до гигантских размеров. Гад. «Можно подумать, я не пойму, зачем он это делает. Ведь сто процентов решил, что я обижусь на такое отношение и перестану цепляться за преподавание в Академии. Для меня лучшая награда — ваши успехи», — ответила им. «Вы не забыли, что у нас скоро лекция? Кажется, у большей половины это вылетело из головы. И они разбежались предупреждать друзей, что немного задержатся. Со мной остались участники ночного похищения Калмана». Мы слышали, вы свою соотечественницу ищете. Трель, вы что-нибудь о ней знаете? Навострила уши я. Нет, она тихая была. В библиотеке часто пропадала. Ответил Декст. Красивая, мечтательно произнес гном, но поймав мой взгляд, смутился и поддакнул. Но мы можем среди своих о ней поспрашивать или в городе, если надо. Я подавила разочарование, но не стала отказываться от помощи. «Буду благодарна, если вам удастся узнать, куда она уехала. Ее родные беспокоятся». «Хорошо. Мы проверим помещение через стационарные порталы и ворота. Времени много прошло. Но стражники эльфийку запомнили бы». Я кашлянула. «Ну да. Почему-то мы особенно всем запоминались. Даже леди Наги вызывали куда меньше интерес у всех вокруг. Хотя у этих особ принято закутываться в кучу одежд, оставляя на показ лишь кончик хвоста и миндалевидные глаза с щелевидными зрачками. Говорят, дома наги ходят всегда в драгоценностях. Чем больше, тем лучше. Мол, таким образом обеспечивают себе неприкосновенный запас. Если муж или отец вдруг решит выгнать строптивую дочь или жену из дома, то она может уйти лишь в том, что надето на ней. «Ладно», — стряхнула я головой. «Впереди лекция. И...» Новости! Новый материал проходить не будем, да вы уже все практически изучили, следи Фиорой. Обсудим будущие практические занятия, разберем ваши ошибки и успехи во время учений. Так что не опаздывайте! Посмотрела вслед убегающим адептом, потом в сторону одной из аллей. Среди адептов и преподавателей заметила Хама. Он и Эктевион стояли на краю тропы, чтобы не мешать снующим взад-вперед существам. И о чем то разговаривали. Я огляделась, помахала рукой Хвенильде и нырнула в тень. О чем могут беседовать высший и преподаватель дипломатии. Надеюсь, хам теперь не считает соперниками всех эльфов в округе. Тем более в Октавионе я не видела ухажора. Подслушать разговор не удалось. Когда мне до собеседников оставалось метра два, эльф откланялся и ушел. Гордая осанка, идеальные волосы, блестевшие на солнце, Гордый профиль, но что-то высший казался мне куда привлекательнее. Кажется, я перегрелась, но все равно стояла в тени и разглядывала военную выправку, четкий надменный профиль, с чуть выдвинутый вперед челюстью признак упрямства, и темно-синий костюм, чем-то похожий на мундир. Пока я стояла и занималась глупостями, хам не терял времени. Вдруг развернулся и в упор уставился на меня зелеными, прищуренными глазами. Я застыла, понимая, что в тени он не мог меня увидеть. Но тут же память услужливо подсунула воспоминания, как Высший выдернул меня из маскировки во время практических занятий. Тут и Хам шагнул в мою сторону, сказав негромко, «Подслушивать нехорошо, леди Дерин. Пришлось снимать маскировку». «Как ты догадался?» «Ты же моя жена», — пожал плечами Хам. «Отлично. Он просто великолепно объясняет». «И...» Хам на мгновение возвел глаза к безоблачному небу. Дерин, на таком расстоянии я легко чувствую тебя, твой запах, биение сердца. И на какое расстояние мне надо отойти, чтобы перестал чувствовать? Мой вопрос мило проигнорировали. Дерин, скоро лекция. О да. Тоже решила сменить тему. Соскучилась по адептам. Хам чуть отступил и повел рукой, приглашая присоединиться к его компании. Я же чуть вздернула бровь. Что это за эльфийские жесты? Высшего словно подменили. Не пытался взять меня под руку, приобнять. шел чуть в стороне, примерно полшага. Обычно так себя ведут женихи или те, кто собирается ухаживать. Я уже начала коситься едва ли не со спугом. Мало ли. Врагов у хама, скорее всего, много. Точнее, недоброжелателей. Выступать против высшего в открытую, чистой воды самоубийства. Но, может, навели порчу? вилланд все же доказал что не зря занимает пост ректора «М -м, протянула я а кто то сомневался теперь родители кинутой невесты отстанут ничего не скрыть от эльфов вздохнул хам они недовольны но им придется смириться сам император отметил великолепную подготовку адептов виланд теперь ректор пожизненно я закашлялась потом кое как спросила это точно награда после войны с черной нечистью Вилланда звали работать в военном министерстве. Ничего удивительного, учитывая, что его отец работал там же. Но вот Вилланд предпочел обучать адептов. Он и на войне опекал тех, кого из академии забросили сразу на поле боя. Еще и с семьей разругался. Пробормотала я. Его лишили наследства. Они с Фиорой два сапога пара. Это тоже раза три из дома убегала, бунтовала и даже пыталась красить волосы. Представляешь? Судя по выражению лица хама, не представлял. «Ладно, неважно», — пробормотала я. «У тебя все нормально?» «Волнуешься за меня, цветочек?» «Фу, все же не прокляли». Для меня это прозвище уже как показатель душевного здоровья высшего. Аудитория оказалась просторной, ступенчатой и очень светлой. Солнце безжалостно лупило в огромные окна. Если бы не магия, воздух в комнате уже прогрелся бы до состояния песка, пустыни сандары. Мои 30 с хвостиком адептов рассредоточились по аудитории и вовсю шумели, когда я вошла. Спокойным выглядел один лишь декст, точнее отстраненным. Судя по тому, что на лицо орка, то и дело принималось наползать глуповато блаженная ухмылка, открывающая клыки. Он вовсю представлял вечернее свидание. На мое появление отреагировали, но он несколько вяло. Все обсуждали награждение и ночное происшествие. Но потом вошел хам. И в аудитории наступила тишина. Даже муха опустилась на один из длинных столов и на цыпочках ушла подальше. На высшего все смотрели настороженно и вопросительно. Я в том числе. Думала, что просто меня провожает. И не ожидала, что он за мной дальше пойдет. Уж не хочет ли и на занятии моем поприсутствовать? Я была категорически против. Мало того, что материал никто не усвоит, Так и сама под его взглядом теряться начну. Хам же прошел за кафедру и оглядел группу. Все встали и вытянулись по струнке. Даже мне захотелось руки по швам вытянуть, но я подавила этот порыв и подошла к нему, встав рядом, показывая, что как бы в курсе происходящего, хотя понятия не имела, что он задумал. Садитесь, разрешил высший, и все рухнули, как подкошенные. Выдержав небольшую паузу, Обвел взглядом всех, задержав его на участниках ночного оживления калмана. На какой-то миг уголки его губ дрогнули. Но мне могло и показаться. Демон объявил. «По результатам проверки, ваша группа в полном составе прекрасно себя показала. Поэтому вам я уделю особое внимание. С завтрашнего дня у вас увеличиваются часы боевой подготовки, которые буду вести я. Если бы адепты не сидели... То они бы еще раз рухнули после таких известий. В конце года? осмелился уточнить кто-то с задних рядов. Да, адепт Родерик, я рад, что вы понимаете, что у вас осталось мало времени, чтобы подтянуться до требуемого уровня. И заниматься придется в усиленном режиме. Я посмотрела на адепта, а тот съежился, будучи уже не раз, что спросил: Еще вопросы есть? В аудитории хмуро молчали. Даже я понимала, что после демона тренировки с Валькирией им покажутся прогулкой по саду. А они еще на нее роптали, что гоняет сильно. Почувствую теперь разницу. Раз нет, то не буду задерживать лекцию. До скорой встречи, объявил всем высший и посмотрел на меня. У вас еще занятия, кроме этого, на сегодня есть? Нет. Тогда уходим около шести. Я зайду, тихо произнес он, чтобы услышала только я. Как истинный демон, испортив всем настроение, сам ушел в хорошем расположении духа. Жаль, а я-то хотела после занятий еще раз в городе в ресторацию зайти, узнать насчет тарель, может ее еще кто-то из официантов видел и вспомнит, но, видимо, придется в другой раз. После ухода высшего в аудитории повисла тягостная тишина. Отменяется сегодня празднование, вздохнул гном, высказывая общее мнение. Иначе завтра сдохнем. Я не понимаю, мы же лучшие. Это они нас так наградили? С непониманием воскликнул родрик Я вообще за ним замужем. И тоже не понимаю, в чем провинилась. Про себя не менее тяжко вздохнула я. Зз! взлетела муха, как-то неуверенно жужжа. Так, вернемся к тем темам, на которые я бы хотела обратить ваше внимание, обратилась я к адептам взяв себя в руки.